Глава 34 Саша. Три года спустя. Это или это? Пристав на носочки, я достаю из шкафа брючный комбинезон цвета фуксии и приталенное белое платье с расклешенной юбкой чуть выше колен и рукавами-фонариками и демонстрирую их сидящей на кровати маме, которая улыбается в ответ на мои выразительные гримасы и совершенно ожидаемо тыкает воздушный женственный наряд. К более кричащим оттенком она относится с некоторой долей скепсиса и предпочитает видеть дочерью воспитанницу пансиона или утонченную английскую леди, нежели амбициозную выпускницу престижного московского вуза. «Ладно, ладно». Склонив голову на бок, я соглашаюсь с ее скучным выбором и безропотно вешаю неугодившие моей родительнице комбез обратно. Усаживаюсь на мягкий пуфик перед трюмо и недолго изучаю зеркальную поверхность, подмечая произошедшие с моей персоной изменения. Сейчас из отражения мне подмигивает спокойная, уравновешенная девушка, знающая себе цену. Она больше не вздрагивает от звуков автомобильных клаксонов, не робеет перед преподавателями, сдает работы на высшие баллы, готовится получить красный диплом. Она все так же занимается плаванием по понедельникам и четверкам, не любит азартные игры и больше не пишет сводному брату, которому на нее совершенно точно плевать. «Сашенька, дочка, мне кажется, эта помада тебе не идет. без лишнего нажима произносит мама, прерывая мой внутренний монолог. Я послушно вытаскиваю ватный диск и, промокнув его минцеляркой, удаляю единственное яркое пятно в своем образе. Меняю насыщенный алый на приемлемый бежевый и не испытываю тени дискомфорта. Впрочем, в последнее время я вообще мало что испытываю. За последний год разлуки с Матвеем я слишком много переживала. растратила не один моток нервов и попросту выгорела. Так что теперь мой эмоциональный диапазон чуть больше, чем у зубочистки или соломки. Я не скажу, что этот факт меня хоть сколько-нибудь расстраивает. Родители верят, что я просто повзрослела оставила болезненную привязанность к прошлому и без потерь перешагнула через вынувшие мне душу расставание с Мотом. Я же не спешу их разубеждать, притворяясь нормальной. «Сашуль, а как с Илюшенькой у вас дела?» Мазнув по мне любопытным взглядом, интересуется мама. Пока я заканчиваю с макияжем и стаскиваю со спинки кресла платье, замираю на пару мгновений, прижав ткань к груди и неопределенно пожимаю плечами. Нормально? Правда, нормально. Он водит меня по кафешкам и ресторанам, достает билеты на лучшие места и очень красиво ухаживает. Не гнушается сюрпризами, часто дарит цветы и балует драгоценностями, заставляя весь поток завидовать Александре Бариновой. Вот и замечательно. Илюша мальчик хороший, воспитанный. Ужин сегодняшний сам организовал. Захлёбывается восторгами мама а я не спешу тушить ее энтузиазм. Защелкиваю на запястье самый обычный серебряный браслет, разглаживаю складки на платье и неторопливо прохожу щеткой по отросшим до поясницы волосам. Из вереницы разных духов почему-то выбираю любимый аромат Зимина и невольно проваливаюсь в пучину воспоминаний. Посвящение первокурсников в клубе. Поцелуй, взорвавший мою вселенную. Случай на квартире у Шаровой. Драка у нас в доме, первая близость с Матвеем. Авария, больница, покруженный в полумрак безлюдный двор и вонзившаяся ножом под ребра. Не пиши мне, ладно? Сдавив пальцами виски, я торопливо прогоняю в замурованный в далекий ящик картинки и радуюсь, что мама слишком увлечена грядущим ужином, чтобы заметить, как побелели мои губы, как румянец исчез с лица, и из глаз пропал блеск. Делаю пару коротких вдохов и, как ни в чем не бывало, поддерживаю беседу. Волнуешься, Сашенька? Нет с чего бы. Ну как, все-таки официальное знакомство с родителями? Ничего сверхъестественного. Я роняю вальяжно и выскальзываю в коридор, придормаживаю лестницы. Думаю, что полностью залатала дыры в самообладании, а потом мама одной фразой выбивает воздух у меня из легких. Кстати, Матвей вчера вернулся, я разве не говорила? В этот момент мне кажется, что вся наша галактика застывает. Планеты прекращают свой бег, луна не вращается вокруг Земли, солнце меркнет. А потом весь этот гребаный космос с ошеломительной скоростью набирает разгон и врезается в мою грудь товарняком. Расфокусирует зрение, лишает голоса и слуха, ослепляет. Так что какое-то время я стою оглушённая и потерявшаяся в пространстве. Хватаю ртом кислород, не вижу, куда шагаю. И, конечно же, спотыкаюсь, едва не скатываясь вниз по ступенькам. Цепляюсь за перила и возвращаю на лицо невозмутимую маску, бросая в полголоса через плечо. Не говорила. Сажу сквозь зубы и вновь обращаюсь к дыхательным практикам. Пока предметы постепенно обретают былую чёткость с достоинством, если не королевы, то как минимум принцессы, спускаюсь в гостиную и заслуживая одобрительный кивок от Сергея Федоровича, который без лишних сантиментов нашел во мне замену Матвею и при первом удобном случае хвастается образцово-показательной падчерицей перед друзьями. Как диплом Сашуль продвигается? С покровительственной улыбкой спрашивает он, красуясь перед разместившимися на диване латыповыми, а я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не скорчить удивленно насмешливую физиономию, потому что мою выпускную работу мы обсуждали в кругу семьи не далее, чем вчера. Ага, остались заключительная часть и рецензия. Давлю себе желание насолить отчиму и сподтишка рассматриваю наши костей. Андрей Вениаминович одет в белоснежное поло и синий блейзер, очень похожие на те, в которых мы с Мотом видели его когда-то в кафе. На Евгении Сергеевне – элегантное серое платье с запахом. Только теперь в их взглядах вместо снисходительного пренебрежения сквозит искреннее восхищение и неподдельный интерес. А причиной тому – маятивший в дверном проеме Илья с букетом белоснежных роз в руках. Сияющий, как начищенный медяк. Он держится непринужденно, сам ставит цветы в вазу и первым располагается за столом, вальяжно откинувшись на спинку стула следит за тем, чтобы моя тарелка не опустела и периодически доливает в стакан гранатовый сок. Воодушевленно рассказывает о прошедших соревнованиях и хвалится тем, сколько мечей он забил и сколько результативных передач отдал. Я же кратко зеваю, вслепую печатая Крестовскому сообщение. Давай перенесем, Сегодня не успеваю. Семейный ужин затягивается. Тоска смертная. Окей, у меня тоже корректировки в планах. Едва уловимо встракиваю, воровато смахивая с экрана текст и чего то думаю, что Игнат сегодня зависает где-то с Матвеем. Возможно, гоняет с Зиминым по старой памяти на арене или сидит где-нибудь в баре, слушая армейские байки товарища. «Кстати, в субботу у Дэна Туса. Ты тоже приглашена». Поглаживая большим пальцем мою руку, в которой зажат нож, сообщает Илья и расслабленно перечисляет все плюсы намечающейся вечеринки. От снятого бискетболистами коттеджа до именитого диджея, прилетевшего ради этого события из Питера. Я же успешно пропускаю болтовню Латыпова мимо ушей и незамедлительно обращаюсь слух, сосредоточиваясь на приглушенном шуме, раздающемся из коридора. Как будто кто-то захлопнул за собой двери и теперь неторопливо снимает обувь. «Хорошо». Избавившись от чужого прикосновения, я безотчетно соглашаюсь ли я компанию и каменею. Потому что спустя пару минут в комнате появляется Матвей собственной персоной. И нам всем сразу же становится тесно. Недобро щурится Андрей Вениаминович, кривит тронутой коралловой помадой кубы Евгения Сергеевна. Мама утыкается в тарелку с салатом из баклажанов с перепелиными яйцами, а я я судорожно сглатываю и жадно выхватываю детали старого нового образа сводного брата. Раздавшиеся в плечи, на которых при каждом движении моты натягивается самая обычная черная футболка непопулярной марки. Хищно раздувающиеся крылья носа. Холодный блеск расчётливых тёмно-карих глаз. Не помню, чтобы тебя звали. Как и положено главе семейства, первым из оцепенения выпадает Сергей Федорович со откладывает вилку в сторону и всем своим видом симофорит, что ни капли не рад блудному сыну. Только на Матвея это не оказывает ровным счетом никакого эффекта, Она напротив лишь подзадоривает. А с каких пор мне нужно приглашение, чтобы прийти к себе домой? Загнув проф, ухмыляется мод, опускаясь на свободный стул рядом со мной и источает такую непоколебимую уверенность, от которой поджимаются пальцы ног и сердце сбивается с размеренного ритма.